Это она, профессор. Да, мой друг. Это и есть установка, которая перенесет вас в параллельный мир. Не стесняйтесь. Занимайте место. Твою мать! Творческая группа Санэздат. Владислав Конюшевский. Главный день. Пролог. Есть ли жизнь на других планетах? Нет ли жизни на других планетах? Наука точно сказать не может. Также она не в состоянии что-либо вразумительно объяснить относительно существования параллельных миров. Наверное, из-за этого подавляющее большинство людей подобные темы считают фантастикой и совершенно не заморачиваются насчет зеленых человечков или каких-нибудь там автономных реальностей. Вот и я всегда принадлежал к вполне обычным среднестатистическим представителям Homo sapiens, которые на сию лобуду плюют с высокой башни. Но летом прошлого года пришлось кардинально поменять свое мнение. А все потому, что существование параллельного мира испытал на собственной шкуре. Причем так испытал, что эта самая шкура до сих пор дымится. Только, наверное, для начала представлюсь. Зовут меня Сергей Васильевич Корнев. 1985 года рождения. Не был, не состоял, не привлекался – Хотя был буквально в шаге от принудительной поездки в места не столь отдаленные. А все потому, что не надо было старшему лейтенанту войск СПН Корневу показывать характер и щупать кулаком холеную морду старшего по званию. Ведь уставы подобные действия осуждают вплоть до... Да до чего хочешь. Например, в военное время могли бы шлепнуть. Но у нас, слава богу, не война поэтому в моем случае все обошлось малой кровью. Только вот с погонами пришлось расстаться. Оказавшись на гражданке, навалилось чувство, будто жизнь потеряла смысл. Я ведь себя никем другим, кроме как офицером, и не представлял. Поэтому первое время после увольнения пребывал в полной прострации. Но потом потихоньку освоился, вышел на работу и даже стал находить прелесть в подобном бытие. А что? Нормированный день, два выходных в неделю, отвечаешь только сам за себя, и никто не дает люлей за вечно залетных подчиненных. В общем, сплошная малина. Да еще и за границу можно съездить, причем не на танке, а как белый человек в командировку или в отпуск. Гражданскому лицу этого не понять, так как большинство из них просто не знает, что военнослужащие по собственной воле за бугор попасть не могут. Даже в посконную Турцию или Таиланд. Статья 24 закона РФ о государственной тайне не дремлет. А уж для служивших в спецчастях и имеющих соответственную форму допуска она работает так, словно мы с детства мечтаем продать буржуинам самый главный российский секрет. И что самое гадостное, эта статья некоторое время работает даже после увольнения – лишая человека маленьких радостей земного бытия. Но рано или поздно все ограничения заканчиваются, и в прошлом году я стал обладателем горящей путевки в Израиль. Почему именно туда? Да потому что других настолько халявных туров просто не было, а испытать все прелести настоящего, а не российского сервиса очень хотелось. Вот с этой поездки все и началось. Нет, сначала на Еврейщине было просто замечательно. Хорошие отели, купания в Мертвом море, тот самый вожделенный сервис, да прогулки по местам боевой славы средневековых рыцарей. А закончилось все плохо, так как под конец вояжа я умудрился перейти дорогу одному арабу, послужив косвенной причиной гибели его ближайшего родственника. Причем с моей стороны все получилось вовсе даже не нарочно, а совершенно случайно. Но долбанный потомок Али-Бабы и всех сорока разбойников осерчал настолько сильно, что прилюдно поклялся отрезать мне голову. Отметьте, не пристрелить, не посадить. А вот так сразу, секир башка и никаких разговоров. Мне, конечно, было известно, что Восток дело тонкое, и люди здесь гораздо больше говорят, чем делают, но угроза была очень убедительна. Настолько, что я как-то сразу в нее поверил, и рванул из своего первого в жизни заграничного турне чуть ли не впереди самолета. Только не надо говорить про трусость. Любой испугается, став кровником подобного хмыря. Еще бы, ведь Мухаммад Аль-Исрани оказался не последним человеком в одной ближневосточной организации, которая позиционировала себя исламскими борцами за свободу. А именно из-за этого позиционирования, вдобавок ко всем предыдущим переживаниям, меня активно трясли сначала чуждые еврейские контрразведчики, а потом по возвращении домой и родное ФСБ. Причем вся ситуация была настолько мутная, что родная Беспека в силу врожденной недоверчивости тут же стала меня подозревать то ли в связях с международными террористами, то ли в работе на МОСАД. Нет, по почкам не били». И в кровавую гыбню не играли, так как гражданин Корнев по всей этой истории вообще-то считался потерпевшим. Но вот некоторые вопросы, задаваемые словно между прочим, заставляли очень сильно задуматься и давали понять, куда клонит следователь. Потом, правда, чекисты отцепились, только осадок один черт остался. Осадок и заведенное дело». В общем, приехав в Москву, я сто раз проклял свою тягу к дальним путешествиям и зарекся выезжать дальше МКАД. Но зарок не помог. Оскорбленный араб так сильно хотел отомстить, что для моих поисков нанял, как это принято говорить, представителей одной из этнических преступных группировок. М да встреча с воинственно настроенными и финансово заинтересованными «нохчами» впечатлила столь сильно, что пришлось плюнуть на налаженную жизнь и уйти в бега. А что еще оставалось делать? Правоохранители моими проблемами заниматься-то не очень хотели. Вот и пришлось самому выкручиваться. Точнее, рвануть из Москвы и осесть у своей тетки, проживающей в небольшом уютном городке на берегу Азовского моря. То есть там, где разные обреки могли искать проплаченного валютой кровника хоть до второго пришествия. Вроде только перевел дух, но, как выяснилось, жизненные выверты на этом и не думали прекращаться. Нет, тетя Маша отнеслась к появлению блудного племянника с большой радостью, и я хорошо проводил время, нагуливая бока на высококалорийных домашних харчах, до тех пор, пока не столкнулся с неким Сосновским по кличке профессор. Этот дед был мне известен с очень давних времен, но в силу огромной разницы в возрасте общих интересов у нас никогда не возникало. А теперь чего-то вдруг сдружился, и под впечатлением эрудиции и огромного жизненного опыта нового старого знакомого через какое-то время рассказал ему о своих израильских приключениях. «Тут-то хитрокрученный сосед меня и подловил. А главное, гад какой, все учел. Даже то, что я его сдать не могу, так как мне и одного общения с ФСБ выше крыши хватило. Спросите, при тут госбезопасность?» Да при том, что Сосновский сделал открытие, относящееся к категории высших государственных тайн. Но еще бы, наличие портала, дающего возможность попасть в параллельный мир, это вам не хухры-мухры. А так как проф категорически не переносил строй, возникший после 1991 года, то он относился к своему научному порыву, словно к кощей, к местонахождению смертельной иголки, то есть никому, ни гугу. -гу. Да и мне раскрылся лишь потому, что увидел возможность привлечь помощника, без которого исследования застопорились. Как он получил мое согласие, рассказывать долго. Скажу лишь одно. Я точно знаю, что людей, случайно ставших секретоносителями подобного уровня, либо берегут пуще глаза, если они нужны для дальнейшей работы, либо закапывают в почву на положенную глубину». И пусть обычный гражданин, надувая щеки, рассуждает, что сейчас не тридцать седьмой год, но уж я-то знаю, как государство может охранять свои секреты. В общем, именно из-за этих знаний я даже не сомневался, что беречь Корнева после того, как он узнал о портале, никто не будет. Профа, если вдруг все раскроется, окружат вниманием и заботой. А вот меня, особенно после еврейской истории и возникших подозрений – Зароют глазом, не моргнув. Поэтому пришлось под давлением старого шантажиста согласиться выполнить разовую работу. Тем более, что невзирая на общую фантастичность задачи, особой сложности в ней не было. Дело заключалось лишь в том, чтобы пройти в параллель, добраться до определенной точки и забрать оттуда еще один портал, полностью идентичный нашему». То есть, даже учитывая дорогу и неизбежные на этой самой дороге случайности, вполне можно управиться за неделю. Правда, была некая заковыка. Нет, на той стороне не водились динозавры или какие-нибудь особо зловредные семеногие восьмиухи. Все было проще. Там жили такие же люди. Шел тот же 2015 год, и было государство под названием Россия. Другой вопрос – какое государство? Страна полностью, блин, победившей демократии. Причем настолько победившей, что от самой России остались жалкие ошметки. И на этой территории дела творились, мама не горюй. Поэтому отведенные для работы семь дней растянулись на гораздо больший срок. Зато в процессе параллельного вояжа я несколько пересмотрел привычные взгляды на жизнь. Познакомился с хорошим парнем Лехой Ваниным и случайно повесил себе на шею двух потеряшек из местных партизан, называемых в просторечии колхозниками. «Что это за колхозники такие?» – спросите вы. «Объясню. Здесь СССР развалился не в конце XX века, а почти на 15 лет позже. И развал этот пошел по гораздо более суровому сценарию. Ведь весь остальной мир к тому времени уже вовсю лихорадило от затяжного кризиса», Поэтому цивилизованные страны особо не миндальничали и, как только выпала возможность, принялись дербанить Россию ускоренными темпами. Обошлось, правда, без всякой оккупации и прочих миротворческих бомбежек. Да и зачем тратить дорогостоящие боеприпасы, когда можно просто слегка профинансировать пятую колонну и взорвать страну изнутри. А уже потом, посадив ручного президента, вести свою политику. Что и было сделано. Ну а дабы аборигены не возбухали, ввелась усиленная промывка мозгов. Ну, например, помимо всего прочего, коммунизм был приравнен к нацизму. СССР объявлен виновником начала Второй мировой войны, а угнетенные народы Европы и Азии, пострадавшие от иго русских оккупантов, выкатили громадные финансовые претензии. То есть в этом мире государство полной ложкой хлебнуло полный букет тех прелестей, которым обычно подвергает проигравшую сторону гуманный Запад. Попутно на нашей территории было развалено практически все производство, кроме связанного с добычей минсырья. В общем, свершилась вековая мечта общечеловеков. Людям же в лучших традициях истинно свободного общества была предоставлена полная возможность для ускоренного вымирания. Причем выбор был предоставлен в широчайшем спектре – хочешь от голода – Хочешь от холода, хочешь от бандитов, хочешь от болезней, хочешь от водки, хочешь от наркоты, которая за сущие копейки, в отличие от лекарств, свободно продавалась в аптеках. Но какая-то часть народа, совершенно не желая спокойно дохнуть, стала выражать свое ярое неприятие нового порядка, организовав движение сопротивления. Благо, база для этого была подготовлена еще во время последних дней существования Советского Союза. Вот их-то и стали называть колхозниками. В ответ правители России, помимо органов МВД, создали группу под названием «БОКС», то есть «Бюро охраны государственных свобод». Название очень толерантное и весьма либеральное, как раз в духе истинной демократии. Методы, правда, «БОКС» использовал все больше гестаповские, но чего не сделаешь ради избавления людей от краснокоричневых имперских амбиций. А так как я из-за своего нового знакомого Лёшки Ванина умудрился попасть в разборку между бокс и подпольщиками, то и пришлось уходить в свой мир, имея на хвосте погоню, а на руках сразу двоих раненых, один из которых мог в любой момент отдать Богу душу.